Через несколько минут от дюжины буханок не осталось ни крошки. Цезарь смеялся. Кефа что-то пробормотал. Обезьянки исчезли. «Очень хорошо», — сказал император. «Мне понравилось. Ты должен непременно устроить такое на моей следующей вечеринке. Каждый раз приходится ломать голову, как развлечь людей». «Цезарь мне льстит», — сказал Симон. Он посмотрел на Кефу. Кефа смотрел с равнодушием. Покажи мне ещё что-нибудь, приказал император Кефи. Кефа попросил разрешения подозвать одного из охранников. На щеке у того красовалась огромная свежая царапина, должно быть, след от потасовки в караульном помещении. Он чувствовал себя неловко, когда Кефа накрыл царапину ладонью и на несколько секунд застыл. Кефа убрал руку. На щеке не осталось никакого следа, только кожа немного побелела. — Не может быть, — сказал император. Он внимательно осмотрел место, где была царапина, и повернулся к Кефе. — Где ты научился исцелять? Кефа сказал, что все, что он делает, он делает не сам. Все это дело рук его, Бога. — Да будет тебе... Возьми часть ответственности на себя, зло сказал Симон. А что ещё? спросил император, обращаясь к Симону. Ты можешь? Профилактика лучше, чем лечение, сезрь сказал Симон. Он попросил разрешения позаимствовать кинжал у солдата, которого только что вылечили, закатал левый рукав, предложил Нерону взять кинжал и попросил воткнуть его в обнажённую руку. Нейрон посмотрел на него внимательно, потом захихикал. Он взял кинжал. "Я это сделаю", ты знаешь, сказал он. "Я знаю", сказал Симон. Нейрон сделал 4 попытки. Каждый раз вскинутый для удара клинок лишь скользил по поверхности. После четвёртой попытки император в раздражении швырнул кинжал на пол. "Если бы он не был так нетерпелив, то заметил бы на самом конце клинка кровь". Симон опустил рукав и посмотрел на Кефу. Кефу спокойно встретил взгляд. "Не решил", сказал Цезарь. "Следует ли тебя держать поблизости или это опасно?" Симон по-восточному затейливо поклонился. У него болела рука. "Я преданный слуга Цезаря, естественно, как и все эти твой соперник" Он пренебрежительно мотнул головой в сторону Кефы. Может, делать более полезные вещи, но ты решительно забавней. Он скажет Цезарю, что он сам ничего не может, всё делает его Бог. Ах, да, его Бог. Он лениво повернулся в сторону Кефы. Какой он этот твой Бог? Через Марка Кефа сказал, что это Бог любви. А, что-то вроде мужского варианта Афродиты, захихикал император. Нет, сказал Кефа. Это другая любовь, как любовь отца к своим детям. Мой отец был трясущимся со старым дураком, сказал Нерон. Покажите мне ещё чудеса магии. С позволения Цезаря, сказал Симон. Не было смысла дальше ломать комедию. Он подошёл к окну, Перед ним простирался Рим с его садами, фонтанами и черепичными крышами, над ним бледнело синее небо. "С позволения Цезаря", сказал Симон. "Я исполню для удовольствия Цезаря номер, которого никогда прежде не видели в Риме". "Это забавно", думаю, Цезарь сочтёт это очень забавно. "Тогда я позволяю". Симон посмотрел на Кефу. "Ты понимаешь", сказал он. Кефа был бледен, Но в глазах его ничего не выражали. Симон шагнул через окно на балкон. Он взобрался на невысокую балюстраду и постоял там немного, глядя на солнце. День клонился к вечеру. После вечера настанет ночь, и её сменит день. Солнце было вечным. Он не почувствовал, когда его ноги оторвались от ограждения, и не видел троих, что стояли на балконе. С этими помехами, сперва позади него, а затем под ним, он не слышал криков. Он слышал тишину, ощущал покой движущегося воздуха. Он чувствовал, что падает. Как только это началось, он падал, раскинув руки и не шевелясь, словно распятый на невидимом стремительно падающем вниз кресте. Во время падения Он видел, как солнечный свет отразился от пруда в дворцовом саду и раскололся на бесчисленное множество крошечных зеркал.